Следовала лишь ремарка, фюрер не разделяет скептицизма Рема, полагая его прогноз чересчур пессимистическим. У генералов много пороков, но вряд ли можно сомневаться, что они, какие я, думают о величии нации, попранном в Версале. «Ты не прав, Адольф», — продолжал между тем Рем, наивно полагая, что ветеранам не пристало ничего таить друг от друга.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 Если я прикажу ему переехать в рабочий вединг, он переедет туда и поселится в подвале. А ведь Гитлер, судя по всему, умер.